Глава двадцать вторая. Честно говоря, мне сложно описать, как совершенно прекрасно не спать во время сна. Однако я все же постараюсь, потому что если вы не поймете, то весь дальнейший рассказ потеряет всякий смысл. Знаете, как бывает, когда вы спите, и сон кажется реальным? Только когда вы просыпаетесь и пытаетесь его вспомнить, оказывается, что большую часть вы забыли, а оставшиеся скомканы и нелепо. Да и к тому времени, как вы спускаетесь на кухню, сон уже совсем вылетает у вас из головы. Так вот, наши с Себом сны наяву совсем не такие. Мы помним их до мельчайших подробностей, как будто они происходили на самом деле». Я помню людей, которые мне снились, и что они говорили. Помню звуки, запахи и вкусы. Но лучше всего я могу сделать так, чтобы произошло в точности то, что я хочу. Я управляю целым миром сновидений. Я могу сделать все, что мне угодно. Это все равно, что быть премьер-министром, президентом и королем одновременно. Пока что не было практически ничего, чего я не смог бы сделать. Как там сказала миссис Фарух в первый учебный день? «Мечтайте по-крупному, дети, и воплощайте в жизнь свои самые поразительные сны». Вот только на этот раз это не обычная учительская болтовня, а реальность. Реальная реальность. За несколько следующих ночей мы с Себом выясняем, что работает, а что нет. Например, Себ может попасть в мой сон, а я в его нет. Не знаю почему, просто вот так оно. Если Сеп приходит в мой сон и не хочет его со мной делить, то ничего страшного, он просто уходит в свой собственный сон. Мы выясняем, что чтение книг о всяком разном или просмотр телевизора перед сном помогает создать желаемый сон. Сеп вечно хочет видеть сны про пещерного мальчика Коби, потому что это его любимая книжка. Однажды, когда я собирался ложиться, мама смотрела по телеку новости, и я немного посмотрел вместе с ней. Той ночью мне приснилась какая-то война, и хоть я и попытался что-то изменить, было как-то невесело, так что я разбудил себя, а потом опять уснул. Что самое важное, это работает не всегда. Способность поменять сон, управлять им, как будто ослабевает, чем больше ею пользуешься. Под конец нам снится просто обычный сон. Так что не то, чтобы во сне перестал происходить всякое неожиданное. Постоянно происходит. Есть минутка. Давайте расскажу вам про некоторые из наших снов.